Часть третья. Схвачена. Прим. Итак, мы решили изложить остаток истории сами. Постараемся говорить правду, как мы ее видим. Нашу правду, скажем так. Меня зовут Прим. По временам эту историю буду рассказывать я. А меня зовут Раш. По временам это буду я. А может... Время от времени... Мы будем рассказывать ее вместе. вместе. Прим... И «Все началось для нас обеих одинаково. Началось все в терминале номер 5 аэропорта Хитроу. Случай с лифтами. Подъемниками. Все началось с двух мужиков. Двух разных мужиков. Которые решили, что никто кроме них не знает, как управлять дверями лифта. Подъемника». Они были уверены, что открыть их можно только нажатием кнопки и что мы — две беспомощные и бездеятельные самки, ждущие, когда кто-то — они — явится и покажет нам, как и что делается. Оба эти случая завершились одинаково. Мужчины остались при своей версии истины. Это они открыли двери. А мы — при своей. Двери открылись бы в любом случае. Единственная разница состояла в том, что мужчины заблуждались, а мы были правы. Не все истины равны между собой, как бы искренне в них не верили. Мы обе остались рассержены и расстроены. Мы обе хотели бы, в духе остроумия на лестнице, остроумия подъемника, чтобы нам хватило пороху и терпения предложить этим идиотам, склонным к мэнсплейнингу, некий действенный метод проверки того, как запрограммирована работа дверей. Но нам не хватило. Вместо этого мы пришли домой, и там нажаловались друг дружке. И с этого началась наша дружба. И тут мы осознали, что мы на одной волне. Вернее, на одной странице. Что было бы не более, чем фигурой речи, разумеется, до сей поры. Но теперь мы... Буквально. ...на одной странице. Раш... Мне эта полиц-дама ну очень понравилась. Среди прочего, понравилось мне в ней то, что она знала, как задавать вопросы тактично. Ей надо было выяснить всякое о смерти моего отца, но в то же время она понимала, что нас ранит любое упоминание об этом. Кое-что из того, что она сказала за ужином в тот вечер, меня зацепило. Она сказала, что... Любому дожившему до шестидесяти предстоит смириться со смертью собственных родителей. Это просто один из тех кошмаров, каких никто, дотянув до этого возраста, не может избежать. И, честно говоря, судя по тому, как она об этом рассуждала, смерть ее отца, мирно скончавшегося в больничной палате в Лондоне, ее затронула не меньше, чем меня, смерть моего». Пусть в его случае обстоятельства сложились так внезапно и так странно. Конечно, я никогда всерьез не считала его отцом. Никогда не звала его папой. Всегда только Кристофером или Крисом. А после того, как они с Элспид расстались, мы виделись редко. Но это не значит, что кое в чем мы не были близки. За дни после его гибели я все возвращаюсь в мыслях к тому лету, которое я провела у него в Англии. Мне тогда было лет 11 или 12. И всё было немного неловко, поскольку мы толком не понимали, как друг с другом обращаться. А потому почти все время просто смотрели друзей. Мне трудно сказать, нравился ли ему сериал, но кажется, это что ли типично для Криса? Стоило ему посвятить себя чему-то, он не успокоится, пока не станет в этом знатоком. Так сказывалось, наверное, его кембриджское образование. А теперь его нет. И я осознаю, до чего сильно я его за это уважала. Если уж выбирать какой-то способ почтить его память, я бы следовала этой этике. Не быть дилетантом. Чтобы понимать тот или иной предмет, необходимо знать все, Необходимо нахер по-настоящему им овладеть, будь то серией из «Друзей» или «История консерватизма» после 1979 года. С тех пор, как его не стало, есть одна серия, которую я посмотрела раза три или четыре. Очень старая, на самом деле. Первый сезон, номер восемь, в которой бабуля умирает дважды. Это необычная серия, поскольку бабушка Роса и Моники умирает. И пусть все разыграно ради смеха, не успевает Росс подумать, что у него умерла бабушка, но той распахиваются глаза, и она вновь возвращается к жизни. Это одна из очень немногих серий, а может и вообще одна, в которой нам показывают, как кто-то из шести главных героев соприкасается со смертью. Сцена похорон в конце довольно трогательная, и чувство ощущается вполне настоящим, ощущается заслуженным, поскольку это правда для большинства людей, когда им между двадцатью и тридцатью. Имеет дело со смертью пожилого родственника их первые до поры величайший опыт горевания. Если не считать матери Фиби, умершей давным-давно, когда Фиби было всего десять, далеко вне временных рамок сериала. Никому из героев-друзей не приходится справляться со смертью родителя. Полагаю, дети и подростки любят этот сериал еще и поэтому. Он не лезет разбираться ни с одним значительным взрослым кризисом и травмой, какие ждут нас всех, и каких нам ни за что не избежать. За все десять лет, пока сериал этот длился... Ни один из шести его героев не узнает ничего из того, что нам довелось узнать в последние несколько дней. Близок ты или нет к твоим родителям, когда мать или отец умирает, это потрясает до глубины души и в корне меняет восприятие мира. Прим. Когда мать кокерила скончалась, это потрясло его до глубины души и в корне изменило его восприятие мира. Прочитав эту фразу в предисловии Ричарда Вилкса к переизданию моей невиновности, я взяла желтый маркер и выделила ее. Осмысляя эти слова, я некоторое время глазела в пространство. За окном, разросшиеся растения жесмин, которые мой отец все лето собирался обрезать, тихонько постукивала в стекло и создавала приятный абстрактный узор света и тени на стене у меня в спальне. Необходимо помнить, что в предыдущем романе «Адская вервия» он билетризовал историю предательства, совершенного его отцом по отношению к его матери. Если сама она читала этот роман, а она его, судя по всему, читала, представляется резонным допустить, что это причинило ей значительную боль. Сам Кокерилл, сочиняя роман, как ни странно, этого не предвидел. Однако угрызения совести, которые он впоследствии по этому поводу испытывал, несомненно, оказались одним из факторов в его нараставшем несчастье, обернувшемся к середине 1980-х, настоящей депрессией, когда он взялся за работу над моей невиновностью. В этих обстоятельствах неожиданный диагноз «рак», поставленный его матери осенью 1985 года, наверняка оказался еще более тяжким ударом, а ее смерть всего через несколько месяцев, похоже, подтолкнула его на путь самоубийства, который книга столь драматически отслеживает. Я перешла от предисловия к самому роману. За последние несколько дней я прочитала его дважды, Это была книга, в которой Питер Кокерилл пытался изложить историю жизни его матери в ее юные годы: детство на шотландской границе, переезд с семьей в Срединную Англию в 30-е, ухаживание отца Кокерила, их помолвка и свадьба. Все это, как он, судя по всему, считал, было чередой трагических ошибок, в конечном счете погубившей ее. Книга отчасти мемуара отчасти очерк фактологическое изложение истории жизни его матери, перемежающееся авторскими рассуждениями о невозможности узнать правду о родительском прошлом. Есть там и некоторые фрагменты, время действия которых приходится на пятидесятые, и в них Кокерил опирается на свои первые детские воспоминания. Есть же и современные. Это расшифровки разговоров автора с матерью, где он пытается вытянуть из нее воспоминания. Все это очень эмоционально и трогательно, однако было в этом и нечто чрезмерное, нечто в отношениях Кокерелла с его матерью, показавшееся несколько нездоровым. Наиболее интересный и для меня, как ни парадоксально, наиболее, как мне показалось, искренний фрагмент нашелся на последней странице, где автор критически оглядывает то, что он написал. Эту страницу я перечитала за последние несколько дней столько раз, что знала ее едва ли не наизусть. Вот как Кокерил завершил эту книгу все эти годы тому назад. Но что понял я, в конце концов, из этого экскурса в годы юношеского оптимизма моей покойной матери? Ее ли невинность есть истинный предмет этой книги или моя невиновность? Я пытался сказать правду, Правду, какой я ее помню, какой мне ее изложили, какой мне удалось ее извлечь. Так я надеялся воздать должное памяти о матери. Что может быть важнее, нежели честный и достоверный рассказ о ее молодости? Но, быть может, сама моя вера в то, что такой рассказ вообще возможен, есть чистейшая демонстрация моей собственной наивности. Любой акт письма обязан также по определению быть актом выбора слов, а значит, искажение, а значит, вымысла. В этой книге я обогнул цветистую бесчестность, в какую заманивает писатели сирена под названием «художественная проза», и куда рвутся, судя по всему, столь многие сирые и доверчивые читатели. Но в то же время я осознаю, что к берегам правды не прижался так близко, как надеялся,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 Вот вопрос, вставший передо мной. И каков же мой ответ? Нет, не может. Дальнейшее невозможно. Достижение этой последней страницы доказало мне лишь одно. Одно единственное. Настало время отступиться и положить конец этой печальной жизни. Прим! я услышала, как меня зовет мать, не обратила на это внимания и перечитала последнюю фразу еще раз. «Прим, ты идешь? Похороны начались!» Похороны. Мои родители одержимы этими похоронами. До похорон Кристофера еще больше двух недель. Но пока у нас похороны, о которых говорят все. Королевы. Действительно ли хотела я спускаться к родителям и смотреть их? по распорядку им продолжаться часы и часы сотворение истории все повторяли и повторяли мои родители я не понимала как можно заставить себя этим интересоваться десять дней назад одного из старейших друзей моей матери закололи ножом как по мне так исторически это куда более значимо особенно теперь когда в голове у меня возник и не желает уходить вопрос Как так вышло, что профессор Ричард Вилкс оказался в гостинице, где произошло убийство? РАШ В среду утром, верное своему слову, дама возвращает одолженную рукопись. Рукопись прибывает с почтой примерно в половине двенадцатого. Мы с Прим забираем ее наверх к ней в спальню и немедленно приступаем к чтению. Разжимаем кольца в папке, Прим передает мне страницы одну за другой по мере того, как дочитывает. Прочесть всю рукопись занимает у нас пару часов, а после у нас возникают вопросы много вопросов. Первым делом, говорю я: Начнем с того, что это человек, который клянется, что никогда не совершит самоубийство. И несколько лет спустя именно это и делает прим соглашается и говорит: « ага, мне это кажется очень странным. И еще одно бросается мне в глаза, когда он говорит, что отчаянно хочет, чтобы его книги продолжили жить после его смерти. Если моя работа меня не переживет, значит я сам в том виновен, я промахнулся, и все было впустую. «Был ли он знаменит в то время?» «Нет, нисколько. При жизни он знаменит не был совсем. Знаменит он стал лишь после смерти, и люди начали писать о нем статьи и изучать его книги в университетах. Один из этих людей — тот самый человек, профессор Вилкс, верно?» «Ага. А о нем мы что знаем?» «Могу тебе сказать, чего мы не знаем», — говорит Прим. Мы не знаем, встречался ли он когда-нибудь с Питером Кокериллом. Считаешь это важно? Да, очень важно. Я нашла в сети кое-какие его старые газетные статьи еще до 1987 -го. Все о книжной тусовке тех лет. Но о Кокерилле он ни разу не упоминает. То есть тут поживиться нечем. Вот только... Вот только... Это ж хуже некуда, верно? С точки зрения Коккерила. Чтобы на тебя не обращали никакого внимания, не видели в упор, как будто ты не существуешь. Мы обе посидели и немного поразмышляли над этим. Я все никак не могу привыкнуть, до чего в этом доме тихо. У меня дома в вэнстеде постоянный шум автомобильного потока, не говоря уже о музыке с улицы и звуках соседского телевизора. А тут слышно только птичье пение. Никогда не осознавала этого раньше. Но птицы и среди дня не перестают петь вообще. Милюзга нахер это не затыкается ни утром, ни в обед, ни вечером. Должна сказать, меня это потихоньку сводит с ума. «И какая у тебя гипотеза?» Спрашиваю я, наслушавшись чириканье Дроздов или воробьев, или кто там они. «У меня нет никакой гипотезы», — отвечает Прим. Пока нет. Но у меня два соображения. Ну и? Говорю я чуть погодя, когда она так и не развивает мысль. Выкладывай давай. Первое состоит в том, что Питер Коккерилл, быть может, даже его самоубийство, как-то связан с убийством твоего отца. Ок, тут я с тобой. Второе? Ну, второе чуток от фонаря. Прим показывает мне книгу «Моя невиновность», которая в последнее время почти приклеилась. «Давай на минутку допустим, что это не роман», — говорит она, «потому что это нечто другое, ну? Это записка самоубийцы». Киваю. Но штука в том, что это записка самоубийцы, которая может существовать в двух вариантах, понимаешь? Качаю головой. «Не особо». «Ну, есть опубликованный вариант, который у нас, а есть проверочный экземпляр — Гранки. Вот только чуть ли не все они загадочно исчезли. Но ну, откуда нам знать, что эти две версии одинаковые?» «Ну, должны быть, разве нет?» «Нет. Вообще нет. Вычитывая Гранки, авторы вносят в текст всякие поправки. В том-то и дело». Поэтому кто знает, вносил ли Питер Коккерилл поправки в эту свою записку самоубийцы, или нет. Хмурюсь. Такое возможно, наверное. Но что это докажет? Ну, предположим, только предположим, что Коккерилл и не собирался с собой кончать. Предположим, что его убили. Вилкс? Почему нет? Обдумываю это сходу кажется слегка безумным, но не за пределами возможного. «Но что это докажет?» «Это ничего не докажет», — говорит Прим. «Но если этот Вилкс мог совершить такое однажды, 35 лет назад, не знаю, может, он смог бы проделать это еще раз». «Мне кажется, тут, после этих ее слов...» Должна играть некая драматическая музыка. Но нет, только птицы эти чирикают себе дальше. Прим. И как же нам добыть проверочный экземпляр моей невиновности? Наводка у нас была только одна. Приятель моего отца Виктор, державший антикварную книжную лавку в Лондоне, недавно разжился экземпляром и продал его кому-то за громадную кучу денег. «Кому он ее продал, он вам не скажет», — уверил меня отец. «Ок», — сказала я, — «пусть, я этого и не предполагала. Но мы с Раш собираемся в пятницу в Лондон, и вреда не будет, если зайдем к Виктору в лавку и выспросим, что он о том экземпляре помнит, правильно?» «Видимо, да. А просто позвонить не проще будет?» «Мы в любом случае едем в Лондон», — сказала я. «Ладно», — сказал папа, — «просто не докучайте ему, вот и все». Виктор очень занятой человек. Я не понимала, как с учетом особенностей его занятия это возможно, но спустила на тормозах. В пятницу, не ранним утром, мы сели в поезд до Лондона. Пересадка у нас была в Ридинге. Вторую часть пути мы сидели напротив пары пожилых мужчин пенсионерского вида. Кстати, Раш считает, что все это надо писать в настоящем времени — Она считает, что все тогда звучит непосредственно и аутентично. Для нее прошедшее время стыдно в той же мере, в какой и вымысел. Если бы я воспользовалась ее советом, последний абзац получился бы вот таким. «В пятницу, не ранним утром, мы садимся на поезд до Лондона. Пересадка у нас в ридинге. Вторую часть пути мы сидим напротив пары пожилых мужчин пенсионерского вида». Вы считаете, возникает какая-то существенная разница? Я лично так не считаю. Собираюсь продолжить употреблять прошедшее время. Мне оно кажется естественнее. все таки это произошло в прошлом. В настоящем я просто сижу у клавиатуры и набираю эти слова». Пожилые мужчины обсуждали политику. В то утро был обнародован новый мини-бюджет, и казался он довольно бредовым, со всеми этими урезаниями налогов налево и направо. Один из участников полемики очень распалился насчет этого — и все повторял и повторял, что это безумие и безответственность, и что все знают, экономика в ужасном состоянии, и такова с самого Брекзита. Только никто не готов это признать. Второй был гораздо более расслабленный. Он сказал, что вся политика циклична, и все равно через пару лет будет другая партия, а Брекзит на самом деле не бог весть какое дело. И Евросоюз — это просто торговое объединение. И чего люди такие чувствительные насчет подобных вещей? Но оба, похоже, сходились во мнениях, что Ли темная лошадка. И оба славно поржали насчет одной газеты, где вроде бы ежедневно публиковали фотографию салата латук по мере его увидания, и принимали ставки, кто дольше протянет — Ли или латук. Мне хотелось сказать им, что таких, как и я, тошнит от таких, как они, кто обращается с политикой так, будто это один сплошной анекдот. Но не сказала. Может, я растеряла чувство юмора, но что-то в их разговоре меня допекло, и в кои-то веке оказалось облегчением, когда, заглушая их голоса, зазвучало оповещение. «Если вы заметили что-либо подозрительное, скажите об этом сотрудникам или отправьте текстовое сообщение в транспортную полицию по номеру 61016, и все у нас будет схвачено. Смотрите, скажите. Схвачено». Мы доехали до Паддингтонского вокзала, а затем по новой елизаветинской ветке добрались до Корт кортроуд Но прежде чем отправиться в лавку, зашли за кофе, чтобы обсудить нашу стратегию. Пошли мы в Старбакс, хотя ни одна из нас его особо не любила. Просто потому, что он там был. О Викторе я помню одно, сказала я. Он очень дорожит своими обеденными перерывами. Сегодня пятница, и по моим прикидкам, обед у него будет особенно протяжённый, и, возможно, с кем-то из друзей. А потому нам надо как-то убедить его, чтобы он позволил мне последить за лавкой, пока он обедает. Мы виделись не раз и не два, и ему нравится мой отец, поэтому, думаю, он мне доверится. И так нам удастся влезть в его клиентскую книгу. Он старомодный от и до, всё ещё ведёт записи вручную. «А он лавку не запрет попросту на обед?» «Так он обычно и делает, да. Но, может, мы найдем какую-нибудь особую причину, зачем ему надо подержать ее открытой?» «Какую же?» «Ну, может, ты прикинешься состоятельной покупательницей, скажешь ему, что собираешься купить некое прямо-таки дорогое издание, но еще пока не решила, и вернешься через полчаса». «Ты хочешь, чтобы я прикинулась коллекционершей книг?» И какую же книгу я соберусь купить? Ой, ну не знаю, любую, лишь бы дорогую. Первое издание Джеймса Болдуина или еще какую-нибудь? Джеймс Болдуин? То есть я коллекционирую книги только черных писателей, потому что я черная? Нет, конечно. Ладно, не пытайся ярлык на меня навесить, будь любезна. Я вполне способна изобразить из себя ценительницу Ивлена Во или Вирджинии Вулф. Ок, как хочешь, извини. Я не собиралась с тобой помыкать. Короче, я не уверена, что у меня получится. Я не смотрюсь достаточно состоятельной или же пожилой. Может, я скажу, что меня нанял кто-то еще? Клиент. Клиент? Какой клиент? Не знаю. Не волнуйся, я что-нибудь придумаю. Мне было сомнительно, однако в целом я раж доверяла. Мы допили кофе и зашагали к лавке, располагавшейся в Сесил-Корте. Оказались мы там в 12.45. По времени идеально. Никаких покупателей не было. Виктор сидел за своим столиком, пил чай и слушал радио. Опять что-то там про бюджет. Вновь и вновь слышала я имя Ли Страс и Квази квартенга Виктор меня поначалу не узнал, но когда я сказала, что я дочь Эндрю Мейдстоуна он сделался вполне приветлив. Затем я представила «Раш», И сказала, что она моя подруга и хочет поискать редкие издания для своего состоятельного клиента. Он предложил нам оглядеться, и вскоре я засекла старый экземпляр колодца одиночества Редклифф Холл» в запертом шкафчике. «Спроси его об этой книге», — шепнула я ей. «Кто такая Редклифф Холл?» — спросил Раш. «Она была знаменита в 1920-е, очень скандальная. Этот роман считается классикой лесбийской литературы». «Круто», — сказала она, а затем подошла к Виктору и спросила. «Сколько стоит этот экземпляр «Колодца одиночества»? Это первое издание?» «Первое», — ответил Виктор и открыл шкафчик. Суперобложка в очень хорошем состоянии, минимальное выцветание. «Моего клиента выцветание не очень беспокоит», — сказал Раш. «Но ему очень интересно лесбийское художественное письмо. У него это своего рода фетиш». «Понимаю. Сколько этот?» «Одна тысяча пятьсот фунтов». Раш глубоко вдохнула. «Коротовато. С учетом выцветания, в смысле». «Первый тираж колодца одиночества найти непросто. За все мое время в этом деле мне попадались всего три экземпляра». «Три? Какое ж это одиночество?» Нам с Виктором потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать, что Раш только что отпустила шутку — Намеренно или нет, не ясно. Мы оба посмеялись, несколько нервно. Я нервничала, опасаясь, что наш розыгрыш того и гляди обнаружит. Виктор нервничал, потому что вдруг почувствовал, что наклевывается основательная продажа. «Думаю, мой клиент заинтересуется. Возможно, имеет смысл мне с ним связаться». Раш глянул на часы. «У него сейчас встреча. Позвоню ему через полчаса». «Великолепно». К сожалению, я собирался закрыть лавку на пару часов. Я за обедом встречаюсь с приятелем. Быть может, вам удастся вернуться после обеда примерно в 3.30? Боюсь, нет. У меня забронирован Евростар. Мне надо быть на Сент-Панкрасе не позже двух часов дня. А, -а, а, полагаю, я мог бы... Я бы не хотела, чтобы вы пропускали обед. Как раз тут вмешалась я и предложила посторожить лавку, пока Виктора нет. Он поначалу засомневался, но возможность продать этот экземпляр явно показалась ему заманчивой. Раш ушла в несуществующую гостиницу, чтобы оттуда позвонить своему несуществующему клиенту, а Виктор торопливо показал мне, как пользоваться считывателем банковских карт и записывать покупку к нему в книгу. Через пять минут лавка осталась в полном моем распоряжении. Я вывесила на дверь знак закрыто, заперлась. И принялась изучать список недавних покупок и продаж. Вскоре я нашла оба интересующих меня имени. С прискорбием сообщаем о смерти Кристофера Свана, с 2012 года выполнявшего обязанности заместителя главного редактора этого журнала. Кристофер родился в 1961 году в Тонтоне, Сомерсет, и окончил колледж Святого Стефана в Кембридже. Аспирантские изыскания производил в Нью-Йоркском университете и далее много лет жил в Соединенных Штатах с супругой Элспит и их приемной дочерью. Кристофер начал работу в нашем журнале в свои 50 по возвращении в Соединенное Королевство. И здесь, в истории и наследии, вскоре стал любимым и чтимым членом редакционной команды. Он – славился своей дотошностью в проверке фактов и неукоснительной грамматической опрятностью. Он написал легендарное руководство по оформлению материалов, ставшее основным для всех авторов нашего журнала. В соответствии этому руководству, обязательное требование к публикации, мы стали в шутку именовать «Креном в сторону Сванна». Широки были у Кристофера и области знания – Они включали в себя столетнюю войну эпоху управления Роберта Уолпола и диктатуру Антонио де Оливейре Салазара в Португалии. Однако в первую очередь его интересовало развитие консервативной мысли в Америке и Соединенном Королевстве в годы после особых отношений Рейгана и Тетчера. Кристофер из своих политических взглядов никакой тайны не делал, но любил пошучивать, что некоторые мои лучшие друзья – консерваторы. К интеллектуальным основам консерватизма он питал великодушное почтение. Однако все более беспокоило его то, что движением по обе стороны Атлантики все больше заправляют экстремисты. В последние годы он это беспокойство все чаще выражал у себя в блоге содержимое которого никак не зависит от самого журнала ИИН и никак с ним не соотносится. В свободное время Кристофер увлекался неожиданными вещами и иногда удивлял своих коллег в ИИН познаниями в музыке фьюжн и джаз-фанк 1970-х годов, а также увлечением американскими телевизионными ситкомами, которые он характеризовал как великий недооцененный вид искусства нашего времени. Его похороны состоялись в кону и холле на Ред Лайон-Сквер Блумсбери в четверг 6 октября этого года. Это была гражданская панихида, на которой присутствовали его сестра, бывшая жена, приемная дочь и большое собрание друзей и коллег. История и наследие. Декабрь 2022 года. Раш. Дом-интернат располагается не весь где. На вокзале Ватерло мы садимся в поезд на юг. Он довозит нас до крошечной станции где-то в глухомане посреди Сарри. Там нас ожидает автомобиль с женщиной на водительском сидении. Должно быть, это Хелена. Хелена Визакерри. Она выходит из машины, представляется и пожимает нам руки. Вид у нее слегка настороженный. Прим берет инициативу на себя, из нас двоих она всегда учтивее, и рассыпается в благодарностях, говорит, что это с ее стороны ужасно мило вот так нам помочь. Наша авантюра с лондонской книжной лавкой завершилась большим успехом. К тому времени, как я вернулась, Прим уже добыла оба нужных нам имени. Мы завершили нашу маленькую диверсию, оставив на столе у Виктора записку. Увы, интерес моего клиента к лесбийской классике я истолковала превратно. Он коллекционирует только иллюстрированные издания. Тысячи извинений. После чего мы покинули лавку и опустили ключи в почтовый ящик. Вернувшись в Грай Тёрн, принялись гуглить первое имя. К счастью, оно оказалось очень необычным. Хелена Физакерри существовала в мироздании всего одна — И у нее имелся профиль в LinkedIn. То была женщина, продавшая Виктору экземпляр из проверочного тиража «Моей невиновности», вместе с более чем полутысячей других книг. Связались мы с ней не сразу. Тем временем удача выпала нам повторно. Еще немного интернет-поисков, и мы узнали, что издательством, печатавшим Коккерила, Ньюмен и Фокс, управлял человек по имени Чарльз Ньюмен. И он в 1990-е написал мемуары. Я еще раз смоталась в Лондон, заказала его книгу в британской библиотеке у вокзала Сент-Панкрас и прочла за утро. Вполне себе сухомятка, если честно. Полторы страницы посвящены Кокорелу и его романам. Но удивительно мало что сказано о его самоубийстве. И у меня осталось впечатление, что писать о случившемся издателю было слишком больно. Впрочем, нашлась пара восторженных отсылок к преданной бессменной секретарше Ньюмана Маргарет Физакерри. Стопроцентная гарантия, что это мать Хелены. Вооружившись этими сведениями, я позвонила Хелене и сказала ей, что, насколько я понимаю, ее мать работала в Ньюмане и Фоксе, а потому... «Нельзя ли взять у нее интервью для моей диссертационной работы, посвященной издательскому делу в 1980-е?» Хелена — женщина жесткая и деловитая. На глаз ей слегка за 50. Везя нас несколько даже чересчур быстро по узким сельским дорогам, она говорит, «Должна предупредить, у моей матери деменция. Но болезнь коснулась только краткосрочной памяти», Она не узнает меня и понятия не имеет, кто я такая. Но вместе с тем она прекрасно помнит все, что происходило 40 лет назад. Полагаю, разговор с ней окажется для вас очень полезен. Мне очень жаль, что с ней так вышло, говорю я. Но «Ну, здорово, что она, вероятно, сможет нам помочь. Прим молчит. Вид у нее встревоженный. Мне кажется, я знаю, что ее тревожит. Она чувствует угрызение совести насчет того, что Хелена сдала мать в дом престарелых, а сама распихала по коробкам ее коллекцию книг в 500 штук и продала Виктору оптом примерно за 500 фунтов, не отдавая себе отчета, что одну из них продадут примерно в сто раз дороже той суммы. «Это не беда», — повторяла я ей. «Пусть Виктор угрызается, а не мы. И если тебя это действительно беспокоит, «Можешь сообщить ей об этом, когда все закончится, но и тогда непонятно, что она с этим сможет поделать». Мы поворачиваем на подъездную аллею. Нам открывается вид на дом презрения. Пансион Авалон. Вот как он называется. Печальное старое викторианское здание красного кирпича в конце долгой аллеи деревьев. Обширная парковка со всего лишь десятком автомобилей на ней — Когда Хелена выключает двигатель, мы выходим из машины. Тишина оглушительна. Мы всего в получасе езды от Лондона, однако ощущение такое, будто это полная глушь. День прохладный, деревья начинают сбрасывать осенние листья. Шорох их падения на асфальт, единственный в целом мире. Однозначно холодает. Безрадостное место. Хелена, очевидно, уже привыкла и потому прямиком направляется к входной двери. Мы с Прим спешим следом, рука в руке, рядом, чтобы было теплее. В фойе высокий потолок. Здесь промозглое и темно, слегка пахнет сыростью. Хелена перекидывается парой слов с регистраторшей, после чего ведет нас вверх по центральной лестнице. Мы следуем за ней. Сперва один лестничный пролет, затем второй. Она спортивнее нас обеих, и мы, забравшись на второй этаж, едва переводим дух. Она приводит нас в комнате, расположенной ближе к концу коридора, и приглашает внутрь. Это темная и перегретая спальня, и вот перед нами очень-очень старая женщина. Она сидит в кресле у окна, облаченная в ночную сорочку и халат. На ней теплые пушистые тапки, надетые на толстые хирургические носки. Густые седые волосы стянуты в тугой пучок. Она смотрит на нас, не узнавая. На появление трех незнакомок в комнате ее, судя по всему, не беспокоит. Она устремляет взгляд на свою дочь и говорит. «Вы привели посетителей, сестра». «Славно». «Привет, мам», — говорит Хелена. «Это я, Хелена, твоя дочь, помнишь?» Маргарет Физакерри... Сматривается пристально в глаза дочери, ищет в них что-то задумчиво. Кажется, можно расслышать, как пытаются прийти в движение шестерни ее ржавой памяти. Жутко видеть у нее на лице страдания, чувство униженности. «Конечно, я помню», — говорит она. Хотя очевидно, что нет, не помнит. «А кто эти люди?» Мы представляемся, и Хелена как можно короче излагает своей матери, зачем мы приехали с ней повидаться. Одновременно она хлопочет по комнате, прибирается, выбрасывает использованные клинексы и влажные салфетки, придает постели вид поопрятнее. И лишь после этого приветствует мать как следует, целует ее и крепко обнимает. Мать на объятии отзывается с охотой, радуясь человеческому теплу. Пусть толком она и не понимает, кто ее обнимает. Вы, значит, пишете диссертацию. Говорит мне Маргарет, когда представления завершены. Ее это вроде бы удивляет. По книгоизданию. Все верно. Я пишу главу моей диссертации по истории Ньюмана и Фокса. «Вот тебе возможность поговорить о былых днях», — говорит Хелена матери, одобрительно кивая и усаживаясь на кровать. В комнате всего один стул. Я занимаю его, а Прим усаживается на кровать рядом с Хеленой. «Что ж, конечно, я с радостью расскажу вам все, что смогу», — говорит Маргарет. «Вот уж никогда не думала, что кому-то когда-нибудь понадобится использовать меня в качестве исторического источника. Что вы желаете узнать? Начало многообещающее, однако все оказывается не так-то просто. Мне не хочется сразу брать быка за рога, а потому я задаю несколько общих вопросов о Ньюмане и Фоксе и об их месте в британском книгоиздании 1980-х, а это уводит нас во всевозможные ответвления и отклонения от основной истории. Она принимается рассказывать о какой-то старой писательнице по имени Берил Бейнбридж и как они хотели ее увести у другого издателя. Что, без сомнения, было бы интересно, если бы я вообще слышала о Берил Бейнбридж. Но я не слышала. Ну и что?» Это Маргарет никак не останавливает, она пускается в долгий рассказ о том, как они с Берил Бейнбридж однажды обедали, и это явно стало одним из ярчайших событий в ее жизни. В жизни Маргарет, то есть, не в жизни Берил Бейнбридж. С трудом я направляю ее на тему того, каких авторов Чарльз Ньюман издавал — И она рассказывает нам, до чего милый и приятный он был господин, и как все его авторы обожали его, пусть он и платил им не то чтобы достаточно. Десять минут или больше мы обсуждаем уйму незнакомых и неважных для нас имен. Прим делает вид, что записывает все в блокнот, изображая из себя... кого? Мою помощницу? Мы об этом никак не договаривались. После чего я уже готова перейти к главному, задав вопрос. А что с Питером Коккериллом? Он же тоже был одним из авторов Чарльза. Стоит этому имени прозвучать, как Маргарет меняется. Все ее накрывает тень печали, а также тень враждебности. — О, да, — говорит она, — Чарльза Питер Коккерилл очень впечатлил. Чарльз считал его одним из величайших писателей в нашем портфеле. Я так и не смогла понять, почему. Разве с ним, в конце концов, не случилось что-то? Что-то трагическое? Да, так и есть. Бедный Питер покончил с собой. Изрядное время длился этот переполох. По-моему, По-моему, я читала, что это произошло примерно тогда же, когда была издана последняя его книга. За несколько месяцев до этого, кажется. Проверочный тираж только-только прибыл. Я это отчетливо помню. Назывался он «Моя невиновность», верно? Своего рода автобиографический роман. Не знаю, как и описать его. Я прочитала лишь несколько страниц, Как я уже говорила, Питер был герой не моего романа. Не расскажете ли, что случилось? Всё, что можете вспомнить про этот чудовищный случай в самом деле. То есть, если вы в силах вспомнить об этом хоть что-то. О, те дни я помню вполне отчетливо. В этом позвольте вас заверить. Мы сидим и ждем, пока она соберется с мыслями и отхлебнет воды из мерного стаканчика у постели. «Что ж», — начинает она, — «была пятница. Только-только привезли проверочный тираж той книги. Примерно сто экземпляров. Они лежали в трёх больших картонных коробках. Открыта была только верхняя, чтобы Чарльз мог посмотреть, как они выглядят». Рассылать он их пока не собирался, потому что они с Питером Коккериллом решили, что Питеру стоит написать для обозревателей письмо о своей книге и это письмо отправить вместе с каждым экземпляром. Глупая затея, на мой взгляд. Но, так или иначе, Чарльз ждал письма от Питера. Миновали выходные, а затем настало утро вторника. Пришла корреспонденция, в том числе... Письмо от Питера. Я передала его Чарльзу, сама не смотрела. Через несколько минут он выскочил из своего кабинета белый как бумага и, не глядя на меня, вышел в садик на задах редакции, чтобы покурить и, полагаю, поразмыслить. Он все утро пытался дозвониться до Питера, но тот не снимал трубку. Телефон не был занят, он не работал. И тогда, после обеда, Чарльз сказал мне, что до конца дня его не будет. Куда он собрался, я не знала. И лишь позднее я выяснила, что он поехал в Хэмпшир, где Питер жил один в маленьком домике в Нью-Форесте. Когда Чарльз приехал туда, пожарный наряд уже разбирал то, что осталось от пожара. Всё кишело полицией, и, конечно, тело Питера нашлось внутри. Она умолкает. Некоторое время вообще никто не произносит ни слова, пока Прим, наконец, не заговаривает осторожно. «Вы знаете, что произошло с остальным проверочным тиражом?» «Он пролежал в редакции еще несколько дней», — говорит Маргарет, «а затем исчез. И лишь много лет спустя я узнала, что Чарльз забрал книги к себе домой и все их уничтожил». Как вы об этом узнали? Спрашиваю я. Маргарет некоторое время не отвечает. Словно, утратив некую последовательность мыслей, она глядит в окно. Затем взгляд ее вновь обретает осмысленность. Она поворачивается к нам и говорит. О, это Хауорт. Хауорт? Хауорт, да. Партнер Чарльза. «В смысле, деловой партнер?» — спрашивает Прим. «Хауэрд — это Фокс в Ньюмане и Фоксе?» «О, нет-нет, то был Николас Фокс. Он оставил компанию за много лет до того, как все это случилось. Нет, это был романтический партнер Чарльза — Хауэрд Бэдоус». Прим записывает. «Имя это, очевидно, новое для нее, но не для меня». В мемуарах Ньюмана Хауэрт упоминается чуть ли не на каждой странице. «Хауэрт был Чарльзу надежей и опорой», — продолжает Маргарет. «Они прожили вместе 30 лет. Не думаю, что Чарльз без него справился бы. После того, что случилось с Питером, понимаете ли, Чарльз так и не пришел в себя как следует». Не то чтобы это сокрушило его, однако ранило очень глубоко. И питье его, и до того тяжелое, сделалось гораздо чрезмернее. Умер он, когда ему не было и шестидесяти. Бедный, несчастный. Инфаркт. А все сигареты и виски. Она умолкает и переводит дух, вздыхает с затяжным сипом. «Мне лично Хауэрт так и не полюбился». Начать с того, что взгляды его политические довольно радикальные, то есть он всегда был очень реакционно настроен. Но Чарльз его как-то сдерживал до определенных пределов. Меня вполне потрясло, когда я услышала несколько лет назад, что он был советником БНП, Национальной партии, или как они там называются. Но, тем не менее, я ему была признательна за то, что все эти годы он держал Чарльза более-менее на праведном пути. И мы вправду пытались оставаться на связи после смерти Чарльза. Даже сходили поужинать один раз. Не могу сказать, что все сложилось очень удачно. Он сделался изрядно пьяный, изрядно сентиментален. И вот тогда-то и рассказал мне всю историю той недели. Недели, когда Питер Кокерилл покончил с собой. Я же не знала, понимаете, что было в письме, которое Чарльз прочел тем утром. Я не спрашивала, а он мне так и не рассказал. Она вновь умолкает. В самой критической точке. Нам с прим не терпится узнать, что же было дальше. И на один жуткий миг кажется, что Маргарет не сможет этого вспомнить. Она хмурится. Вид у нее обеспокоенный, наконец подается вперед и шепчет: "Знаете, я не уверена, что стоит говорить все это в ее присутствии, в присутствии няньки". Она показывает пальцем на Хелену, Та говорит: "Мам, я не нянька, я твоя дочь, твоя дочь Хелена". Маргарет смотрит на дочь в упор, не понимает. Словно эти слова лишены для нее смысла. Постепенно не сходит ужасное безмолвие. Я отчаянно бросаюсь прервать его, прежде чем оно сделается нерушимым. И что же в нем было? Спрашиваю я, глядя прямо на Маргарет и говоря громко, словно обращаюсь к полоумной. Что же было в нем? Что же было в чем? В письме. «Ах, в письме. Да, конечно. Ну, Питер просил, чтобы весь проверочный тираж моей невиновности был уничтожен. А еще он просил внести некоторые правки». Прим оживляется. «Так значит, изданный вариант в конечном счете не то же самое, что проверочный?» спрашивает она. «Нет, надо полагать». И вы знаете, что были за изменения? Маргарет качает головой. Я знаю только, что Чарльз указания Питера выполнил. Через несколько дней те три картонные коробки из редакции исчезли. Хауэрд сказал, что Чарльз привез их домой на такси в какой-то из вечеров, и на завтра они их сожгли. Я при этом присутствовал, сказал он мне. Я там был, когда все происходило. У Чарльза лились слезы. Но желаниями покойника не пренебрежешь, верно? Мы вместе это проделали, сожгли все до единого. И тут-то я ему возразила: знаете, это не вполне так. И вы бы видели его лицо. Что вы вообще хотите этим сказать? спросил он. А я ему ответила, «Один экземпляр из того тиража остался у меня». Взяла книгу в те же выходные, когда они приехали, и начала ее читать. Так и не дочитала, кстати. Самовлюбленная чушь», — так я решила. Слюнявое обожание его матери. И хауорд смотрел на меня, разинув рот, а затем сказал, — «То есть у вас дома есть гранки моей невиновности?» Я кивнула и ответила, «Конечно, есть. Где-то лежат, если смогу найти в том кавардаке». Но знаете что? Найти книгу в том кавардаке я так и не смогла. В смысле, человеком порядка я не была никогда, да и не искала слишком уж долго, поскольку не понимала, зачем столько хлопот. Кто знает, что с книгой сталось. Может, выбросила вместе с хламом, или отдала Воксфам, или еще что. Так или иначе, не смогла найти. Но когда-то один экземпляр у меня все же был. Вид у Хелены задумчивый, и она говорит. «Знаешь, мам, когда я собирала все твои книги, чтобы продать, у меня осталось такое чувство, будто я эту книгу видела». Кажется, она среди тех, что я продала, лежала в одной из тех коробок на чердаке. Маргарет подается ко мне и с заговорщицким видом, показывая большим пальцем на Хелену, громко шепчет: «Кто эта женщина? Она вам знакома?» Не знаю, как тут ответить, а потому делаю вид, что этого вопроса мне не задавали. А каким он был человеком, Питер Коккерил? «Вы с ним ладили?» «Что ж», — говорит Маргарет, «если позволите, замечу, что это все не очень академические вопросы, но раз уж вы спрашиваете, отвечу». Он мне действительно казался довольно трудным. Он был довольно... Как это слово? Ну, он был довольно сердитым человеком. По-другому действительно не скажешь. Сердитым? На что же он сердился? О, на то же, на что сердиты все писатели, надо полагать. На недостаток признания. Но для него это, кажется, было чем-то даже более значительным, чем для большинства людей. Не знаю почему. Можете привести пример? Ну... Как я сказала, знала я его не слишком хорошо. Вовсе не знала его хорошо. Помню только, он появился как-то раз в редакции и пребывал в ярости насчет какой-то статьи, опубликованной в газете. В статье говорилось о нем Что-то такое, что ему не понравилось? Маргарет смеется и качает головой. «О, нет! В том-то и дело!» Все было гораздо хуже, хуже этого и не вообразить. В ней он не упоминался вообще. Целые две страницы о важнейших молодых писателях страны, а его имени там нет. Мысль об этом ее, похоже, необычайно веселит, как, полагаю, веселила и тогда. И тут Прим спрашивает. «Вряд ли вы помните, кто ту статью писал. Маргарет качает головой. «Автора случайно не звали Ричард Вилкс?» «Понятия не имею. Это было так давно». Мы с Прим обмениваемся взглядами. Досадно не подтвердить собственные подозрения. Тем временем Маргарет говорит, но уже не нам. Она теперь, кажется, говорит сама с собой. «Да, его, Питера, переполнял гнев» как и Хауарда. Оба вот только что тихие и спокойные, а то вдруг шумные и сердитые. Оба вечно выходили из себя. Сердитые мужчины. Кажется, такова вся история моей жизни. Дэвид, мой муж, был такой же. Сердитые мужчины. Не знаю, на что они сердились — Потому что вроде все было по их воле, почти всегда. И все-таки всю нашу жизнь, мы, кажется, окружены сердитыми мужчинами. Прим откладывает блокнот. Тихий, обращенный внутрь монолог Маргарет продолжается и после того, как мы благодарим ее и встаем. Хелена занимает мое место рядом с матерью, и мы оставляем их провести несколько минут наедине. Когда мы выходим, я бросаю на них взгляд. Они выглядят такими близкими, как могут выглядеть лишь мать и дочь, и в то же время далекими, как два совершенно чужих человека. Прим. Инари тако с лососем, говядина терияки, курица терияки, ролл сутка и хойсин. Движение конвейерной ленты меня иногда завораживало. Я могла глазеть на нее, в голове воцарялась пустота, и казалось, будто время останавливается. Блинчики-дорояки, креветки-кацу, сосиски из тунца. Бывало, движение ленты словно бы помогало мне думать. Я сосредоточивалась на каком-нибудь блюде и следила за тем, как оно двигается — за его окольным путем вокруг всего ресторана. «Водоросли Кайсо, водоросли Кайсо, водоросли Кайсо». Сегодня я, казалось, зависала между этими двумя состояниями. Выбирала какую-нибудь деталь нашего детектива, мысленно следовала за ней круг за кругом, а дальше, когда чувствовала, что к чему-то подбираюсь, вдруг осознавала, что вновь оказалась в начальной точке — Определенности было одна-две. Питер Кокерилл хотел, чтобы весь проверочный тираж моей невиновности был уничтожен, и в те выходные, когда он совершил самоубийство, он написал об этом своему редактору, прося его внести в текст изменения. А за несколько лет до того он сказал Брайану Углину, что руки на себя он бы ни за что не наложил. «Курица терияки, креветки к отцу», «Маки, ассорти, курица, кимчи». Была и одна большая неопределенность. Имело ли это, что угодно из этого, хоть какое-то отношение к смерти Криса в Ведерби-Холле тридцатью пятью годами позднее? Не зациклились ли мы с Раш на этой версии так, что исключили все остальные, напрочь забывая, что, согласно Д. И. Эссен, имелось множество других подозреваемых — и мотивы у них могли быть гораздо более веские, чем у Ричарда Вилкса. «Не бери в голову», — сказала мне Раш. «Мы за это уцепились, а потому доведем дело до конца. Нам надо выяснить, что там в пробном экземпляре по-другому. А это значит, что нам придется туда слетать. Надо бронировать билеты. Туда — это в Монако, на Лазурный берег. Поскольку второе имя, которое я отыскала у Виктора в лавке — Сэр Лесли Кованах, сказочно богатый британский предприниматель, чей адрес был попросту Арзахель, Порт-Эркюль, Монако. Арзахель — название его яхты, Порт-Эркюль — ее постоянный причал и место обитания сэра Лесли для целей налогообложения. Раш нашла слюнявую статью о нем в сетевой версии воскресного времени, где говорилось, что он пылкий коллекционер редких книг и, по слухам, владеет самой дорогой коллекцией в мире. Большинство этих книг хранится в кабинете библиотеки на его роскошной пятипалубной яхте. У меня в хейтере-яке я успела накопиться четыре дня отгулов, а также мне удалось сберечь сколько-то сотен фунтов. На два эконом-перелета в Ниццу хватит. Раскрывать цель своей поездки моим родителям мы не хотели, а потому впарили им эту затею как передышку от осенних андры. Какая прекрасная мысль, сказала мама, поможет Раш отвлечься. То, что доктор прописал, сказал папа, ты тут на стенку лезла, я знаю. Мы забронировали билеты на пятницу 14 октября, в тот же день, когда квази Квартенку ушел в отставку с поста Казначея. Судя по всему, рынки, я никогда толком не понимала, что под рынками подразумевается, отозвались на его мини-бюджет очень плохо. Более того, За несколько дней до этого МВФ — что такое МВФ, с уверенностью сказать не могу — выступил с беспрецедентной — понятия не имею, что такого беспрецедентного в ней было — критикой бюджета. В общем и целом казалось, что Квази Вартенг накосячил по-крупному и ухитрился за пару недель потерять для страны денег больше, чем иные политики, способны за всю свою карьеру. Через три дня, в понедельник, 17 октября, Пост занял новый казначей, и он, судя по всему, занялся тем, что отменил едва ли не все, что его предшественник ввел. Через два дня мы с Раш оказались в аэропорту Гетвик в девять утра и, пока ждали объявления о посадке, решили перехватить себе поесть. Уму непостижимо, в какое заведение она меня потащила. В то же самое место, где я и так уже проводила почти всю свою жизнь. «Инари така с лососем». Говядина-терияки, курица-терияки, ролл с уткой-хайсин. Ты представляешь себе, до чего я от этой еды устала? Спросила я. Я обожаю хей-терияки. У них лучшая курица к отцу. Вдобавок в этом заведении дело поставлено дурно. Ты глянь. Восемьдесят мест, а еду готовят всего двое. Соотношение должно быть двенадцать к одному, а не сорок. Ты собираешься есть что-нибудь? Этот тунец татаки обалденный. Я не ответила, сердилась на нее и подслушивала разговор, происходивший между двумя молодыми женщинами за столиком напротив. «Ты же знаешь Итана, верно?» говорила одна из них. «Обе были примерно того же возраста, что и мы с Раш, может, немного постарше. Я прикинула, что Итан, их общий знакомый, кто-то, кого они, судя по всему, знали не очень-то хорошо». «Да, знаю Итана» отозвалась вторая. «Что о нем думаешь?» спросила ее подруга. «Что я о нем думаю? Милый, красивенький. Меня Итан не цепляет ничем». «А что, он тебя чем-то цепляет?» «Мне кажется, он какой-то чудной», ответила ее подруга. «Чуток невротичный». «А чего он такого сделал?» спросила вторая, и подруга ей объяснила. «Ну, тут недавно вечером мы были вместе в пабе вдвоем и выпили, и все было мило и приятно, совершенно нормально, и тут он задал мне вопрос. Вопрос прямо-таки странный». «Какой?» спросила вторая женщина, и подруга сказала. «Ну, я понимаю, кажется, дичью, но он мне сказал, что собирается вздрочить сегодня ночью и хочет знать ничего это, если он при этом будет думать обо мне». Он хотел знать «Что?» — переспросила вторая, и ее подруга сказала. «Ну вот, как я тебе сказала, он просил у меня разрешения. Он хотел уточнить, ок ли это, думать обо мне, пока он дрочит». Вторая женщина откинулась на спинку и задумалась. Вид у нее был малость потрясенный, и некоторое время она вроде как даже не понимала, что ей сказать. «Ты с ним не спала, и ничего такого?» — наконец спросила она. — Нет, конечно, нет, — сказала ее подруга. — Я б с ни почем спать не стала. Он мне не нравится. — А ты ему нравишься? — спросила вторая, и ее подруга ответила. — Ну, видимо, да. И тогда вторая спросила. — Так чего он тогда не пригласит тебя куда-нибудь? — Не знаю, — ответила подруга. — Может, просто решил, что я, наверное, откажу? — Так что же с тем вопросом, который он задал? «Спросила вторая. Ты ему разрешила?» «Я не знала, что сказать», — призналась ее подруга. «Я охренела! Сперва я спросила у него, а ты всегда разрешение просишь в таких случаях?» «А он мне обычно да. Я ему... Ну а если это кто-то, с кем ты не знаком, какая-нибудь знаменитость или типа того? В смысле, ты же вряд ли стал бы звонить актрисе Сидни Суини и просить у нее разрешения, верно? Э -э, ты ей, скажем, мог бы сообщение в Инстаграм послать, но она бы тебе вряд ли ответила». А он мне, «Ну, это не беда, поскольку Сидни Суини мне не нравится». Мне это показалось несколько не по делу, но неважно. Короче, я уже собралась спросить его, чем мы с ним в этой его фантазии займемся. Всякой обычной фигней или... И тут я вдруг подумала, «О, Господи, положим, это не всякая обычная фигня». То есть, положим, он мне скажет... Короче, не хотелось мне про это думать, честно скажу. И тут я осознала, что я по этому поводу чувствую. Я ему сказала «Ок, раз уж ты спросил, мне не ок, что ты собираешься затащить меня в свою стрёмную головенку и проделывать там со мной всякую муть. В смысле, если бы ты об этом не заикался, я бы и не узнала об этом, а ты бы мог заниматься этим». Но раз уж по какой-то странной причине решил меня спросить, но ну, он меня тогда перебил и сказал «Это вообще-то не странная причина. Я спросил, потому что я тебя уважаю и не хотел злоупотреблять нашей дружбой». Я не понимала, что мне, бля, на это ему ответить». И мы поэтому как можно быстрее допили, что у нас там было, и свалили оттуда. Пошли уже, наш гейт объявили, 564-й. Счет поделим? Через пять минут объявили и наш. Идти предстояло минут десять. Но и к тому времени, когда мы дошли, я все еще осмысляла тот разговор. Раш. Я прикидывала, какая в это время года на Лазурном берегу окажется погода. Ответ таков роскошная. Поезд везет нас вдоль берега, и я не в силах оторвать взгляда от безупречного, бездонного, голубого неба и бликов солнечного света на бирюзовой воде. Прим все еще немного сердится на меня за то, что я ее вынудила есть в том месте, а потому она не очень разговорчива. Да сейчас ей не нужны разговоры. Мы просто сидим рядом на верхнем ярусе поезда и восхищаемся видами. От Ниццы до Монако езды всего полчаса. Пока я услышала немного французской речи, немного итальянской, но в основном говорят по-английски. Позади нас американская пара путешествует с рюкзаками. Его путешествие в такой близи от моря будоражит, А вот она кажется почему-то присыщенной и на пейзаж внимания не обращает, смотрит что-то у себя в мобильном телефоне. У нее наушники, и мне поэтому не слышно, что там у нее. Но когда молодой человек отвлекает ее и они принимаются припираться, мне удается разобрать, что это серия друзей. Более того, одна из самых противоречивых серий, в которой Джоуи говорит по-французски из последнего десятого сезона. И к нему, по мнению многих фанатов, качество сериала резко покатилось под уклон. «Уму непостижимо. Ты смотришь эту сраную серию, — говорит он, — когда могла бы смотреть на эти виды? «Заткнись нахер, — говорит она. Буду смотреть, что хочу». «Это же такая нахер беспомощная серия, — говорит он. Сценаристы начали писать Джоу и так, будто он имбецил какой-то. Девятилетка говорил бы по-французски «лучше, чем он», «Да оно и не должно быть реалистично», — говорит она. «Это ж комедийный сериал». «Даже комедийный сериал должен как-то опираться на реальность», — говорит он. А она парирует. «Но, друзья, не реальность. Вот что в них самое классное. Именно поэтому я их и смотрю. Потому что это побег от реальности». «Ты хочешь сбежать от реальности?» — ошарашенно спрашивает он. Представляю, как он показывает за окно. «Мы потратили тысячи долларов на то, чтобы приехать и эту реальность видеть. Она охренительно прекрасна. Какие у тебя с ней проблемы?» «Реальность — не то, что ты видишь в окне», — отвечает она, — «а то, что у тебя в голове. Это единственная реальность, которая хоть что-то значит, верно?» «Так говорят только настоящие нарциссы», — говорит ее друг. До этой точки мне казалось, что спор у них довольно доброжелательный. Но это, похоже, искренне злобное замечание. На тормозах она его не спускает. «Ты меня обзываешь нарциссом?» — переспрашивает она. «Ты зовешь меня долбаным нарциссом, потому что я предпочитаю смотреть телесериал, а не пялиться в окно на море?» «Да это даже не какой-нибудь хороший сериал», — говорит он. «Ты смотришь одну из паршивейших серий одного из паршивейших сериалов на свете!» «Ок, понятно», — говорит она. «То есть было бы нормально, если бы я смотрела «Умерь» или «Сопрано», да? Или какой-нибудь еще сериал, на котором стоит штамп мужского одобрения?» «Слушай», — говорит он. «Я просто понял, что мы отправились за тысячи миль посмотреть Средиземноморье, и ты могла бы уделить этому хоть какое-то внимание. Я не знаю, что такого ужасного происходит у тебя в голове, из-за чего тебе необходимо сбежать в сценарий, о мужчине настолько бестолковым, что он не в силах выучить несколько слов на французском». «Именно», — говорит его девушка, — «ты же не знаешь, верно? Ты понятия не имеешь, что творится у меня в голове». Потому что тебя там нет И я понятия не имею, что происходит в твоей Все мы в наших реальностях И мы там застряли И выбраться оттуда можно одним из немногих способов Когда смотришь кино или телесериал Или читаешь книгу Вот и дай мне заниматься этим Чего ты не дашь мне заниматься тем, чем мне хочется? Чего ты просто не оставишь меня в покое? И тут она вскакивает и уносится прочь из вагона в слезах. А я поворачиваюсь посмотреть ей вслед. Краем глаза я засекаю ее молодого человека. Он откидывается в кресле, закрывает глаза, уставший от этого спора, уставший от попыток иметь дело с этой женщиной, как и она, вероятно, утомлена попытками иметь дело с ним. В общем и целом, я на ее стороне, должна сказать, поскольку он и впрямь похож на полного козла но склонна соглашаться с ним насчет этой конкретной серии. Одна из самых дурацких во всем сериале. Прим. На пути из Ниццы поезд останавливался раз семь или восемь. Обычно в каком-нибудь малюсеньком прибрежном городке, один живописнее другого. Никак не могла я удержаться и не фотографировать их. Слово «инстаграммируемый», как ни крути, нынешняя версия слова «живописный», верно? Впрочем, все довольно резко изменилось, когда мы добрались до самого Монако-Монте-Карло. Там поезд въехал в здоровенный тоннель и замер на громадной ультрамодерновой станции. А когда мы выбрались на свет, пройдя перед этим по череде длинных подземных переходов, сплошная белая плитка, автоматические двери и эскалаторы, мы обнаружили, что находимся не в какой-нибудь там старомодной французской рыбацкой деревушке, а в плотно застроенной конурбации — зверски утыканные многоквартирными домами, какие были модернистским шиком в 1960-е, 70-е или 80-е, но теперь уже выглядели видавшими виды. Большинство этих высоток выстроились широкой дугой вокруг бухты, которая, как мы вскоре поняли, нам-то и была нужна — порт Эркюль. На воде рассыпано было сколько-то небольших лодок, но в основном там стеной стояли супер-яхты, может, больше сотни — в основном значительно крупнее, чем средний сухопутный особняк. Сразу понятно, что мы в том углу Европы, где инфляционный кризис, предмет столь оживленных дискуссий дома, не то чтобы давал о себе знать. Тут легко ослепнуть от сияния корпусов этих чудовищных посудин, так мощно отражали они солнечный свет, но было в них и что-то удушающее, даже печальное. Я почувствовала, что нахожусь в месте, которое совершенно не понимаю, в котором я чужая. На набережной за главной дорогой виднелся из полинских размеров рекламный щит агентства по продаже недвижимости с девизом «Мы считаем богатство не точкой назначения, а точкой отправления». Я некоторое время глазела на него, пытаясь осмыслить написанное. За этими словами таилось множество допущений. Первое и самое большое, видимо, состояло в том, что почти любой, кто их читает, в той или иной мере богат. Иначе что вообще тут делать? «Так что же мы тут делаем?» — сказала я, обращаясь к Раш и произнося последнюю часть цепочки моих рассуждений вслух. Она не ответила, оглядывала прохожих и выбирала, у кого спросить дорогу. Наконец сосредоточилась на приветливом с виду мужчине средних лет с обветренным лицом, облаченным смутно по-морскому, привлекла к себе его внимание и сказала на своем сносном французском. excusez moi!» Savez, un yacht, qui «Извините, вы не знаете, где можно найти яхту Арзахель?» «Да, конечно, это, которая большая и черная. вон там, в дальней части порта». Очевидно, английским он владел безупречно. На безупречном английском тут говорили все. Мы поблагодарили его по-английски и направились вдоль дуги бухты, пока не оказались примерно в ста метрах от этого гротескного матово черного монолитного пятипалубного судна, высевшегося над другими яхтами по обе стороны от себя. Металлический трап вел с причала прямиком на корму. Никаких знаков, запрещавших бы нам им воспользоваться, мы не увидели. Когда мы прошли по сходням примерно три четверти пути, Раш остановила меня, коснувшись моей руки. «Окей, вот как мы поступим». На корме лодки маячила парочка членов экипажа в форменном облачении. Один, периодически окуная швабру в ведро, драил палубу, второй натирал до блеска всевозможные ручки и детали. Оба мускулистые красавцы, но особенно тот, который с ведром и шваброй. «Ты же не хочешь сказать, — произнесла я, — что мы собираемся уболтать этих ребят и влезть на борт?» «Нет, — сказал Раш, — вон того парня мы собираемся убалтывать. Она обратила мое внимание еще на одного человека в форменной фуражке. Тот стоял на верхней палубе, на две палубы выше двух других парней, опирался на леер и присматривал за ними. «Эти двое то, что нам надо раздобыть, не смогут», — сказал Раш. «А вот он сможет». «Кто он?» «Я бы решила, что он старший стюарт». Я посмотрела на нее с изумлением. Не подозревала, что она так хорошо разбирается в яхтенной терминологии. Как оказалось, и как она мне потом рассказывала, Раш была поклонницей одного реалити-шоу, сосредоточенным на этой теме довольно серьезно. Такое вот стыдное удовольствие, но почерпнутые из него сведения пришлись кстати. «Окей», — сказала она, — «ты у нас нёрд, так? Ты застенчивая, неловкая, с ума сходишь по книгам». Мне понадобилось некоторое время, чтобы осознать, что она мне назначает роль, которую предстоит сыграть, а они производят оценку моего характера в повседневной жизни. «Вот, надень!» Она выловила из сумки свои очки. Раш, в отличие от меня, носила очки, но сегодня на ней были контактные линзы. Я взяла очки и надела. Линзы оказались довольно толстые, и весь мир сразу же кардинально расфокусировался. «Ты в них справишься?» — спросила она. «Наверное», — ответила я с сомнением. «Тогда пошли!» Время было три тридцать пополудни. Всего каких-то восемь часов с тех пор, как Убер приехал за нами в Грайтерн. Всего ничего на самом-то деле. И все же долгим-долгим показалось путешествие оттуда-сюда, из английского октябрьского утра в ослепительность монагского осеннего солнца. Ираш уверенно шагает по трапу. Одной ладонью она прикрывает глаза от сияния, а второй машет Стюарду, Приветствую его жизнерадостным. Эй, на борту. Раш. Прим свою роль играет хорошо, должна признать. Безукоризненно, кто-то даже мог бы сказать. Мы добрались наконец до библиотеки. Будь здоров, какое это было путешествие. Старшего Стерда зовут Адамом. Вроде классный малый австралиец. Всего минут десять ушло на то, чтобы уболтать его, пригласить нас на борт. Мне это в мужчинах нравится. Простые они создания. Если женщина более-менее молода, более-менее хороша собой, треплется дружелюбно, и пара пуговиц у нее на блузке изысканно расстёгнуты, мало что они для нее не сделают. Говорю ему, что мы в Монако на день-другой, и на ближайшие несколько часов у нас никаких особых планов. Конечно, болтать ему хочется со мной, но я ему ясно даю понять, что иду в комплекте с отличницей Прим. Судном он гордится. Чуть ли не так же, как если бы владел им. Есть, наверное, профессиональная гордость в том, чтобы содержать яхту в таком порядке. Сэр Лесли в отъезде? Великолепно. Адам не знает, где именно, и в любом случае на борту Арзахеля он проводит всего несколько недель в году. С чего мы желаем начать? Отчего бы нам не устроиться поудобнее на кормовой палубе, а он пока приготовит нам что-нибудь выпить. Обычно этим занимается Стюарт Бара, но он сегодня на берегу. Мы вежливо киваем и просим пару опероль шприцев. Пока он готовит их, мы разваливаемся на кремовых диванах, окружающих с трех сторон бассейн. В ближайшее время этот бассейн я собираюсь опробовать. Будет чем заняться, пока Прим возится с книгой. «Неплохо, а?» — говорю я, опуская пальцы в воду и убеждаюсь, что она очень приемлемой температуры. К такой стильной жизни я бы привыкнуть могла. Только одно и надо. Папик вроде сэра Лесли. Появляются опероли, и мы какое-то время сидим и подтягиваем их в компании Адама. Он рассказывает нам историю своей жизни или значительную ее часть. Детство в Сидне, два года с рюкзаком по штатам, пока он не очутился во Флориде, где ему показалось, что работа на борту вот таких суперяхт не хуже любого другого способа с шиком повидать мир. Мы изображаем зачарованность и задаем всякие наивные и дурацкие вопросы вроде: а это типичная яхта? Он смеется и сообщает нам, что это крупнейшая и самая дорогостоящая яхта в целом свете. И уму непостижимо, сколько всякого у сэра Лесли на борту имеется. Отличный повод напроситься на экскурсию по судну. На самом же деле выясняется, что ничего особо удивительного Лесли на борту не держит. Стоит только настроиться на масштабы богатства и на отвратительное излишество — И все в точности такое, какого ждешь. Салон со столом на 20 мест, спортзал, заставленный велосипедами, грибными тренажерами и беговыми дорожками, сауна, кинозал с экраном, как в мультиплексе, игровая комната с полноразмерным бильярдным столом, грузовой трюм забит с красными моторками, водными лыжами и прочими директорскими игрушками. Похоже, это все говорит Адам, показывая нам хозяйскую спальню с джакузи и парной баней и упивается нашим восторженным воркованием. «Всё, кроме библиотеки», — предполагаю я. И тут Прим, откликаясь на мою подсказку, исторгает в особенности воодушевленный вздох и говорит. «А библиотека есть на борту?» Я смеюсь и игриво пихаю ее в бок локтем. «Классическая Прим», — говорю я. «Столько всякого великолепия, а ей только и надо, что груду книг». «Если честно, это не очень увлекательно, — не уступает Адам. Именно что просто груда книг». «Ужасно хочу посмотреть», — говорит Прим. «Она и впрямь любит хорошие библиотеки», — говорю я ему, а затем добавляю — В порядке дополнительного поощрения стоит ей сунуть нос в книги, как от нее ни звука не услышишь часы напролет. Адаму это нравится, и он ловит намек. «Ну, пойдем, библиотека на второй палубе». Мы следуем за ним к лифту. Затем он ведет нас по длинному коридору и открывает дверь в каюту по левую руку или по левому борту, введя шестизначный код на замке. «Так значит, он эту комнату держит запертой?» — говорю я, сделанным изумлением. «Сейчас поймете почему», — говорит Адам. «Или во всяком случае...» — показывает наприм. «Она, возможно, поймет. Библиотека огромна и очень красива. Тут имеется письменный стол с обитой кожей столешницей, пара кожаных кресел и стеллажи с книгами от пола до потолка даже сквозь тонированное стекло трех панорамных окон пляшет и трепещет дневной свет прим как следует прохаживается по всей библиотеке время от времени снимая мои очки чтобы все хорошенько разглядеть адам это замечает и спрашивает ты дальнозоркая или близорукая прим она нервно смеется зоркая рукая и все что в промежутке говорит она а затем нацеливается на стеклянный шкафчик у стены. «Ух ты!» — говорит она. «Что-то из этого наверняка редкое. Вижу экземпляр на маяк. Это первое издание?» Адам смеется. «Понятия не имею, милая. Я знаю только, что коллекционирование книг — страсть сэра Лесли». «Нет, не может быть, что это первое», — говорит Прим, — Это бы стоило целое состояние. Не знаю, заметили ли вы, но он вроде как не на паперти побирается. Адам извлекает из брючного кармана связку ключей и отпирает шкафчик. «Ой, зачем это?» — спрашивает Прим. «Глянь, проверь, первое ли это издание, или как там ты сказала?» Он осторожно снимает книгу с полки и вручает ей. Она щурится на титульную страницу и на страницу напротив. В этих очках не в силах разобрать вообще ничего. Первое! – вскрикивает она. Боже, это невероятно! Она задвигает очки повыше, они у нее на макушке, и теперь ей все видно отчетливо. Она приглядывается к остальным книгам в стеклянном шкафчике. Адам наблюдает за ней, но не слишком пристально. По-моему, отвлечь его легко. «Кажется, у него есть всякое Шекспира и чего не», — говорит он. «Шекспир, Диккенс, Ден Браун. Чего так и нету». Прим же тянется меж тем к тоненькой невзрачной книжке в бледно-голубой обложке, стоящей между первым изданием «Хемингуэ» и чем-то похожим на очень старый экземпляр путешествий Гулливера. Она тянет ее с полки — и я вижу, что рука у нее дрожит. Вот эту книгу держит она в руках. Питер Кокерилл «Моя невиновность». Проверочный экземпляр не для цитирования или продажи. Как раз тут я говорю тише Адаму. А искупаться в бассейне вряд ли выгорит, а? Запросто, конечно. Давай. Прим украдкой роняет книгу в кресло. А «Беда в том, — говорю, — что я не взяла с собой купальник. Ой, да это не беда. У нас тут их десятки. Наверняка найдется и тебе по размеру». Прим уже накрыла книгу подушкой и вновь разглядывает содержимое шкафчика. Пробегает взглядом по, кажется, полному набору первых изданий Бондианы. Адам поворачивается к ней и говорит. «А ты, Прим, хочешь искупаться?» Она отходит от шкафчика к открытым стеллажам, заставленным, надо полагать, менее ценными книгами. Снимает с полки славное иллюстрированное издание «Ветровывах». «Я бы вот чего на самом деле хотела», — говорит она. «Побыть тут еще немножко. Это одна из моих любимых книг». Хочешь взять ее с собой к бассейну? На тут так мило, говорит Прим. Она вновь впирается в него через мои очки и вид у нее неисправимого книжного червя. Говорила я тебе. Я торжествующе ухмыляюсь Адаму. Она и правда безнадежный случай. Ну как хочешь, говорит он. Закрывает стеклянный шкафчик и запирает его. Ты по второму разу ничего там посмотреть не хотела? Прим качает головой. Адам не замечает, что проверочный экземпляр извлечен и спрятан под подушкой. Я просто хочу посидеть тут часок или два с кротом, крысом и жабом, говорит она. Так я себе вижу абсолютный рай. Адам смеется. Каждому свое, говорит он, слегка изумленный. Я направляюсь к двери, взглядом говоря ей, чтобы, по возможности, не слишком затягивало. У Адама живит крайне довольный собой. Он пристраивает руку мне на поясницу и говорит. «Ну, пошли, подберем тебе купальник».